Гарнизон просыпался с первыми лучами солнца. Антония обычно будил «Умбра», молодой раб, который выполнял обязанности динщика Декуриона. Он был очень смугл, и его настоящее сарацинское имя для римлянина было слишком труднопроизносимым. Поэтому Тиберий звал его просто «Тень». Появление в гарнизоне Антония добавило «Умбре забот». Предварительно убедившись через щель между досками, что подопечный спит, раб открывал дверь, ставил корзинку с завтраком на пол и кричал «Эй, вставай!». Дверь захлопывалась с треском, лязгал засов. Умбра очень боялся узника. В эти утренние часы он раз за разом пытался понять, что же все-таки с ним происходит. В конце концов у него оформились две рабочие гипотезы. Раньше их было три — Но гипотезу, названную им матрица попадание в виртуальную реальность, он отбросил сразу: во-первых, потому что технологии столь глубокого изменения сознания пока не существуют. По крайней мере, насколько это известно ему, человеку следующему и живо интересующемуся последними научными достижениями. А во-вторых, Даже если предположить существование таких технологий умозрительно, то кому может понадобиться так сложно и затратно залезть ему в голову? И зачем? На эти вопросы ответов не было. Времена, когда он был ученым, обладающим уникальными секретными знаниями, давно прошли. Кому нужен одинокий небогатый старик? Из оставшихся вариантов рабочая рабочей гипотезой была «сумасшествие». То есть дурдом, санитары, палата, слюни до да пупа. Тут все понятно. Сюда же он отнес галлюцинации, вызванные каким-нибудь внушением или наркотиками. Вторая — сон. В нее входили обычно сон, летаргический и кома. В самом начале, из-за того, что все вокруг слишком реально и проснуться не помогают ни щипки, ни удары по голове, он отмел эту возможность. Но потом подумал — А вдруг это сон, в котором он себя щиплет или его бьют по голове? И гиперреалистичность это абсолютно ничего не доказывает. Кто знает, как ощущает себя человек именно во время сна? Может, все так реально и воспринимается в момент просмотра, проживания сна, а потом, после пробуждения, мозг работает в совершенно другом режиме и человек может вспомнить только какие-то блеклые обрывки, которые воспринимаются нереально. Что эти теории или гипотезы давали ему на практике? Ровным счетом ничего. Если какая-то из них верна, и все вокруг создано его сознанием, или скорее подсознанием, от него все равно ничего не зависит. Если это сон, значит, надо проснуться. Но он не мог этого сделать по собственному желанию, как ни пытался так же, как не мог усилием воли выйти из комы или прекратить сходить с ума. И если разобраться, а так ли ему это надо, вернуться к стариковским соплям в акведуке, бессоннице или жутким утренним пробуждением, когда состояние такое, как будто всю ночь пил плохую водку, а потом еще по спине ногами били. Здесь он здоров, молод, участвует в увлекательном действии, древние иудеи, «Римские кладиаторские «Гладиаторские бои», «Понти-Пилат». Хотя, конечно, жутковато, но есть и какая-то отрешенность, как будто со стороны на себя смотришь. Кино такое, триллер интерактивный. Или в видеоигру от первого лица играешь. Но как, если не прекратить это состояние, то хотя бы понять, что с ним такое происходит? Казалось, что решение рядом но оно никак не могло оформиться во что-то конкретное. В день испытания Антония почему-то никто не разбудил. Проснулся он от того, что солнце, проникнув через окошко, стало припекать спину. Значит, он проспал на пару часов дольше, чем обычно. Солнечный луч добирался до кровати, когда Антоний уже успевал позавтракать и порядком соскучиться от безделья. Несмотря на выпитое за ужином накануне, Он чувствовал себя превосходно, как никогда раньше в реальной жизни. «И это после недели ежевечерних возлияний», — отметил про себя Антоний. Голова уже совсем не болела. И какое же это было наслаждение каждой клеточкой организма ощущать молодость и радость жизни. А еще воздух дивный аромат начала первого тысячелетия, не испорченный ни единой искусственно синтезированной молекулой. Он с хрустом потянулся и вскочил на ноги. По поводу предстоящего испытания Антони особенно не волновался. Его физические возможности были так же необычайны, как и окружающая его реальность. «Сила в новом теле была огромная, но не сверхчеловеческая». Как-то в гостях у Тиберия, желая удивить хозяина и самого себя, он ухватил одной рукой массивное кресло за переднюю ножку и оторвал от пола. Тиберий пришел в бурный восторг и предложил выпить за нового Геркулеса. Но когда Антоний попытался проделать то же самое со столом, у него ничего не вышло. Разве что посуда попадала. Еще набрел ловкость циркового артиста. Мог ходить на руках, например. И это получалось почти так же естественно, как и обычным способом. Однажды, наблюдая за тренировкой легионеров в стрельбе из лука, Антоний заключил пари с синим подбородком, что сможет поймать летящую стрелу. И это ему удалось с первого раза. За что проигравший получил такой щелчок, что на лбу у него в качестве дополнительного украшения вздулась заметная шишка. Антоний недооценил силу своих пальцев. Теперь ему сложно было смотреть на этого человека, не испытывая смущения. Мало было нижней челюсти, так еще и пунцовая гуля на лбу. Самого пострадавшего это, кажется, нисколько не смущало. Многие здесь носили на лицах следы суровых солдатских тренировок. Умение владеть оружием, которое обнаружилось у Акведука, также добавляло уверенности, что сегодня он не будет мальчиком для битья. Тиберий тоже не сомневался в его талантах. Когда Антоний попросил Декуриона разрешить ему упражняться с легионерами, тот отказал. «Зачем? Покалечишь мне еще кого-нибудь? И так из-за тебя распорядок стражи менять пришлось. Двое, с которыми ты поупражнялся у Акведука, до сих пор не могут нести службу». Откуда взялись у фантомной сущности боевые навыки, было совершенно непонятно. Единоборствами Антон Сергеевич никогда серьезно не занимался. В седьмом классе отец отвел его на секцию бокса. Он объяснил сыну, что не ждет от него олимпийских медалей, но каждому мужику нужно удар поставить. Антон очень быстро убедился, что единоборство — это не его конек. На первой же тренировке произошел следующий казус. Вдоль стены спортзала стояли деревянные скамейки. Тренер скомандовал всем встать на них и объявил, что хочет узнать, кто дальше всех прыгнет. Антон неплохо прыгал с места на школьных уроках физкультуры и решил, что не ударит лицом в грязь. По свистку он очень мощно оттолкнулся и полетел вперед. Вдруг в голове как будто что-то взорвалось, и страшная сила отшвырнула все тело назад. Он упал на спину и на какое-то время лишился чувств. Когда он пришел в себя, над ним колыхалось озабоченное лицо тренера, а ребята из группы толпились вокруг, многие смеялись. Оказалось, напротив того места, с которого прыгал Антон, висела груша, причем достаточно далеко, так что не выглядело препятствием. Это был первый нокаут. Через пару недель тренировок у новичков должны были пройти первые спарринги. В группе был один странный тип. Угрюмый и немногословный имел он мощные заметные трицепсы при почти полном отсутствии бицепсов и грудные мышцы, развитые настолько, что утягивали плечи вперед, заставляя сутулиться. Кто-то спросил его, как так вышло, и странный тип неохотно рассказал, что дома у него есть гантели, и он, перед тем, как пойти на бокс, около года упражнялся, тренируя только мышцы разгибателей, потому что, по его теории, так удар мощнее будет. Трицепс достался Антону в качестве партнера». Разгибательная теория оказалась верной. Не прошло и минуты, как Антон получил в нос, да так, что он снова оказался в нокауте. Он не упал, но руки его сами собой опустились, как будто перчатки стали весить по центнеру, а из уст его непроизвольно вырвалось слово «мама». Когда маменького сынка привели в чувство, выяснилось, что кругом опять смеются, а носом у него идет кровь и никак не хочет останавливаться тренер отправил его к врачу. Прямо в СДЮС-ШОР, специализированной детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва, был свой медицинский кабинет. Врач набил до отказа носовую полость Антона ватой и объяснил, что у того хрупкие сосуды и располагаются они очень близко к поверхности слизистой оболочки, а это значит, что вероятность кровотечений у него очень высокая. А еще доктор рассказал, что каждый нокдаун, а тем более нокаут, вызывает кровоизлияние в мозг и, как следствие, гибель нервных клеток серого вещества, поэтому боксеры такие тупые и редко получают высшее образование. Слова доктора глубоко запали в душу подростка. Выходило, что когда он получал удар в голову и клетки мозга его отмирали, он терял часть себя. Становился уже не таким умным и обучаемым, как раньше. Память его ухудшалась. И внял тогда Антон глаз у судьбы, просто-таки выпиющий. «Брось ты это занятие! Вокруг и так множество поводов случайно получить по кумполу. Так зачем же делать это целенаправленно?» Эта тренировка стала для него последней. И потом... В дальнейшей жизни, в случае возникновения конфликта, могущего закончиться повреждением серого вещества, старался Антон разрешить ситуацию дипломатическим путем, а если не получалось, шел на уступки или покидал опасную зону, быстро переставляя ноги. Дрался всего пару раз, когда убежать было невозможно по соображениям чести. Антоний умывался в тазу, когда загремел засов и дверь распахнулась. На пороге стоял Тиберий при полном параде. Блестящий чешуей кавалерийский доспех и алый плащ с золотым кантом. Явно пребывая в хорошем настроении, он выбросил руку в приветствии, которое впоследствии будут использовать нацисты, и крикнул. «Аве, Антоний!» «И тебе, аве, Тиберий, коли не шутишь». Антоний тоже вытянул руку. Брызги с нее полетели в лицо Декуриона. «Пора!» утираясь шейным шарфом, сказал тот. «Завтрак получишь после испытания. Поверь мне, так будет лучше. Я специально дал тебе поспать подольше и не накормил. Так ты будешь легче и быстрее». «Ну да». Порхать как бабочка и жалить как пчела. Метка сказано. Сам придумал». «Нет. Один негр». Древний нацист пожал плечами, явно не поверив. Дав Антонию закончить туалет, Тибери повел его в ту часть двора, где легионеры обычно упражнялись в фехтовании на палках. В тени забора собрался весь гарнизон, кроме тех, кто был в дозоре, и еще человек 20 пришлых. При их приближении от толпы отделились двое. Один двухметровый обезьяноподобный тип с явной передозировкой гормона роста. У него были мощные надбровные дуги, огромный нос и подбородок а также руки, которые, казалось, могли полностью обхватить человека за голову, оторвать ее и зашвырнуть куда-нибудь на Кипр. Другой лысый толстяк, завернутый в синюю вышитую золотом простыню. Вообще золота на нем было очень много. Пряжки, цепь с такими мощными звеньями, как будто на ее конце должен быть якорь, широкие, как части доспеха, браслеты, перстни чуть ли не на всех пальцах и даже застежки на сандалиях и спросил, обращаясь к толстяку. «Скажи, Гней, а почему ты не привел слона или носорога?» «Ты сказал, Докурион, что у тебя есть что-то особенное. Я не знал, чего ожидать», — ответил толстяк густым поставленным голосом. Затем смерил Антония взглядом с ног до головы. «Если твой заморыш выстоит против моего чемпиона минуту, я заплачу тебе за него тысячу динариев, как за хорошую лошадь». «А если он победит?» — без особой надежды, как бы на всякий случай спросил Тиберий. «Если такое случится, вопреки очевидной воле богов и природы, я дам за него пять тысяч!» С усмешкой ответил ланиста «Десять!» — у кавалериста загорелись глаза. «Десять тысяч динариев! Ты сам хвалился, что отказал Ефраиму, когда тот предлагал двадцать за Хагана!» Он указал пальцем на гиганта разве его победитель не стоит хотя бы половины этих денег последнюю фразу он адресовал толпе та зашумела одобрительно хорошо сказал ланиста после непродолжительного молчания этот торг все равно не имеет смысла но что будет если он не выстоит и минуты я дам тебе его даром выпалил разгоряченный декурен ланиста склонил голову в знак окончания переговоров и достал из складок плаща водяные часы, естественно, золотые. Умбра побежал к колодцу набрать в них воду. Тиберий негромко сказал Антонию. «Скорее всего, это не поможет, но я все равно желаю тебе удачи». Кто-то нахлобучил на голову Антонию легионерский шлем. Кто-то сунул в левую руку кавалерийский овальный щит, а в правую полуметровую палку с поперечиной для защиты кисти. Кто-то подтолкнул на несколько шагов вперед. Гигант с такой же палкой и прямоугольным щитом высотой в две трети его роста занял позицию напротив. Антоний припомнил бой возле Акведука. Тогда все получалось как бы само собой. Он видел противников, как они двигаются, где открываются для удара, когда нужно блокировать, когда уворачиваться. Сейчас... Он совершенно не имел никакого представления о том, что нужно делать. Оставалось только положиться на импровизацию. «Начинайте!» — зычно крикнул лонист и махнул рукой. Гигант взревел и побежал прямо на соперника, прикрываясь щитом. Антони просто отошел в сторону, с которой был щит противника. Хаган по инерции чуть не пролетел мимо — Но надо отдать ему должное, успел отреагировать. И резко развернувшись на ходу через правое плечо, попытался нанести удар на отмашь. Но Антоний в последний момент пригнулся, и палка просвистела в сантиметре над шлемом. Он на секунду потерял противника из виду, и когда поднимал голову, получил мощный толчок, сразу выбивший из руки меч и отбросивший его самого на пару метров. Опытный гладиатор продолжил вращение корпуса и ребром тяжелого щита смел его, как былинку. Антоний зарылся в песок лицом, шлем покатился дальше. Толпа разочарованно загудела, но испытуемый тут же вскочил на ноги. Удар был не настолько резким, чтобы отключить сознание, но правое плечо онемело совершенно. Гигант уже снова летел на него, поднимая клубы пыли. Антоний на этот раз ушел из зоны поражения, перекатившись по земле через руку со щитом. На этот раз бешеный локомотив пронесся мимо, не нанеся урона. Это повторилось еще несколько раз. Гигант бросался в атаку, желая добить противника и уложиться в минуту. Антоний, лишенный возможности двигать правой рукой, уворачивался, отпрыгивал и перекатывался, пару раз отразил удар палки щитом. Казалось, конца этой минуты не будет. Но последняя капля, знаменующая собой ее окончание, все-таки упала. Ланисто крикнул «Стой!» и хлопнул в ладоши. Бойцы остановились, переводя дыхание. Толстяк обратился к Тиберию. «Ну что? Свои деньги ты уже заработал. Может, хватит? Дальше будет избиение». «Ты можешь продолжать?» спросил Тиберий у Антония. Тот потряс рукой, чувствительность возвращалась. «Я еще не начал», — услышал сам себя Антоний, и вездесущий Умбра вставил меч в его руку. Он не совсем понимал, зачем ему нужно это продолжение, но на него уже накатила та самая волна бешенства, как тогда, в Акведуке. «Начинайте!» — снова крикнул Гней. На этот раз Хаган не спешил видимо, решил действовать наверняка. Но Антоний полностью контролировал ситуацию, кружась вокруг противника. Фехтовальные выпады он блокировал мечом или щитом. От ударов щита соперника легко уходил. Они были медленные и просчитывались сильно загодя. Гигант стал выдыхаться и явно злился, все меньше уделяя внимания обороне. А Антоний не спешил. И вот, когда противник провалился в пустоту после очередного замаха щитом и оставил голову открытой, Антоний всю душу вложил в удар, который пришелся прямо в огромное ухо. Палка разлетелась в щепки, но свое дело сделала. Оглушенный гигант зашатался. Глаза его двигались независимо друг от друга, руки опустились. Оказалось, что за время сражения бойцы сместились к колодцу — который теперь был прямо за спиной у Хагана. Шальная мысль пронеслась в мозгу Антония. Он закричал «Это Спарта!» и ударом ноги в грудь перекинул противника через каменное ограждение колодца. Раздался шумный всплеск. И сразу за ним восторженный крик толпы. Громче всех кричал Тиберий. Когда выловленный из колодца гигант со свирепой миной пошел на Антония, разговоры вокруг стихли Он остановился в паре метров, сжимая и разжимая огромные кулачищи. Потом сказал, «Не советую никому пить из этого колодца. Мне почудилось, что лечу в преисподнюю. Я испугался». Распялил огромный рот и хрипло захохотал. Это было так внезапно и заразительно, что через мгновение захохотал и сам Антоний, а затем и все окружающие.